Информация к размышлению. Сеньора Франко. После того, как отряды фалангистов ворвались в Мадрид и началось месиво, сеньора не могла выйти из дома, потому что генералиссимус считал, что столица полна террористов, которые только и ждут, как бы отомстить ему. Семья поселилась в роскошном замке, охранявшемся сотней отборных гвардейцев, начинавших с Франко еще в Африке. Парк был прекрасен и тих. Продукты привозили сохранявшихся гассиент, которые принадлежали друзьям диктатора. Повара, мажордом, горничные и лакеи безвыездно жили на территории. Здесь же постоянно находились шоферы, слесари, водопроводчики, садовники. Все как один привезенный начальником личной охраны Франко из родного города диктатора. Никаких контактов с мятежными жителями столицы, вредное влияние исключено первое время сеньора не ощущала тяготы этого роскошного, удобного, постоянного затворничества, а наоборот испытывала блаженную успокоенность, пришедшую, наконец, в семью после двух с половиной лет гражданской войны, когда каждую ночь, особенно в первые месяцы, она долго раздумывала, прежде чем лечь в постель, раздеваться или нет. Придется убегать, или же ночь пройдет спокойно. У изголовья всегда лежала маленькая сумочка с тремя бриллиантами кольцами, Двумя изумрудами и сапфировыми подвесками. Вот это все богатство, не считая небольших денег, вложенных в недвижимость, но ведь землю не возьмешь с собой в изгнание. Не продашь мерзким ювелирам, чтобы обеспечить жизнь семьи. Когда пришла долгожданная победа, и она поселилась в этом громадном, воистину королевском замке, ощущение умиротворенного счастья было каким-то особым, тихим, что ли. Не надо постоянно страшиться возможного бегства, нищеты эмиграции а то и того хуже тюрьмы, трибунала, расстрела мужа. Первые месяцы она помного спала. Врачи предписали длительные прогулки по парку. Весна была упоительной, цветение началось на две недели раньше обычного. Летом семья перебралась в загородный замок, но и там ее окружали одни и те же лица. Постепенно, далеко не сразу, они стали докучать ей. Женщина есть женщина. Жить вне общества, без общения с тем миром, который ранее, когда Франко был обыкновенным командиром дивизии, окружал ее, становилось все труднее. И однажды она сказала мужу, «Знаешь, я чувствую, что скоро разучусь говорить». «А ты беседуй со мною», — ответил он. «Я ведь так люблю тебя слушать». Однако через неделю в замке была устроена партия. Франко лично утвердил список приглашенных попросив начальника охраны озаботиться тем, чтобы из Вигу загодя привезли тех офицеров, с которыми они дружили домами в начале 20-х годов. Вечер прошел прекрасно. Великолепно пела Мария Кармен. Она тогда только-только набирала силу. Из хорошей семьи. Отец был хозяином магазина, финансировал движение. Поэтому начальник охраны легко разрешил пригласить ее. Хотя ее пианист в замок не пустил. Нашел порочившие его связи. «Опасно!» Сеньора вышла к гостям в своем самом нарядном платье. Царственно обошла приглашенных, найдя для каждого милое слово. Мари Кармен погладила по щеке, но из-за стола ушла первое, что несколько удивило генералиссимуса. Он, однако, оставался в зале до конца. Когда заглянул в ее спальню, сеньора лежала тихо, без движения, решил, что спит тревожить не стал. Утром Франко поразился ее лицо. Оно было бледным, с синяками под прекрасными громадными глазами. — Ты плохо себя чувствуешь, родная? — спросил он участливо. «Нет, — Нет-нет, — сухо ответила она, — все прекрасно. Но ты выглядишь усталой. — Я выгляжу завистливой, — грустно улыбнулась сеньора. Я себя почувствовала вчера огородным пугалом. Все дамы были прекрасно одеты. А я ведь даже не знала, что сейчас модно, во что одеваются женщины на улицах, что выставляют в витринах лучших магазинов. И потом ты заметил, какие бриллианты были на Эухении. А какие изумруды висели в ушах этой старухи маданис как яблоки. — У них яблоки, — усмехнулся он. У тебя Испания, слава и власть. А долговечна ли она? Именно тогда впервые подумала сеньора. — Ты не монарх. Случись, что в стране семья останется нищей. Но, подумав, она не произнесла ни слова. Лишь по прошествии трех месяцев выдержки она научилась у мужа, заметила, Ты не находишь, что настало время и мне появиться в городе? Все-таки в Европе принято, чтобы жена национального лидера вносила свой вклад в дело мужа. В конце концов, отчего бы мне не патронировать медицину? Или школы? К выезду сеньоры охрана генералиссимуса готовилась неделю. Был утвержден маршрут поездки по городу, проверены те люди, которые должны были встречать ее и отвечать на вопросы. Подготовлены тексты ее обращений к врачам в трех клиниках, которые можно было посетить. 400 агентов охраны заняли свои места на тех улицах, по которым должен был проехать кортеж. Гвардия Севиль, отвечавшая за дороги, была за два дня до этого переведена на казарменное положение. На чердаках многоэтажных домов свои места заняли снайперы. Сеньора попросила ознакомить ее с планом выезда, спросила, по каким улицам будет пролегать путь, и внесла лишь одну коррективу, попросив устроить проезд кортежа по главной улице Мадрида, Гран-Виа, ставшей к тому времени Хосе Антонио в честь вождя фаланги. В Покарде с ней, помимо двух охранников, остальные набились в линкольные сопровождения, находились еще две дамы, кандидатуры тоже были утверждены начальником личной охраны Каудилио. Одну из предложенных сеньоры, маркизу Батисту, он отверг, потому что был в натянутых отношениях с ее мужем. Сеньора выразила неудовольствие, однако шеф безопасности был непреклонен. Этого она ему не забыла. Франко не забыл ему другого. Прочитав рапорт о выезде синьоры в город с целью ознакомления с ситуацией в медицинском обслуживании детей и подростков, он отметил абзац, в котором подчеркивалось, что сеньора приказала шоферу сбавить скорость, когда кортеж следовал по улице Хосе Антонио, мимо самого роскошного магазина мехов, а также, когда машина проезжала дом французской моды и ювелирный магазин Хесуса де Вельявилла, что было нарушением норм безопасности. Зная, что отчеты начальника охраны существуют не в безвоздушном пространстве, а в той или иной степени становятся известными штабу фаланги, то есть Министерству движения, Министерству внутренних дел и шефу управления безопасности страны, Франко отдавал себе отчет, что этот абзац вполне может дать пищу для разговоров, которые в Испании, стране, остро чувствующей интригу, совершенно нежелательны. Поэтому, когда сеньора, опять-таки, по прошествии месяцев, поинтересовалась, отчего в Мадриде нет Аранхи, который осуществлял охрану Франко, когда они жили в Бургусе, ее слова упали на вполне подготовленную почву. Вскоре он был переведен из Барселоны в Мадрид и возглавил подразделение личной гвардии Франко. Следующий выезд в город организовывал уже лично он Аранха, верный дружочек. Ему можно было совершенно открыто сказать о понятном желании увидеть новые моды, полюбоваться мастерством ювелиров и ощутить ласкающую нежность соболей. Однако же Франко, выслушав ее просьбу о приобретении бриллиантового гарнитура из Бельгии, выставленного на гран Сказал, что сейчас не время просить такие деньги в казне. — Надо подождать, дорогая, — добавил он. — Не все нас поймут. Ты же знаешь, сколько у меня завистников, даже среди тех, кто считается близкими друзьями. Сеньора знала, что в каких-то вопросах с Франко не было смысла спорить. Осторожный и медлительный он редко ошибался в своих действиях, предпочитая резкости тяжелую постепенную последовательность. Однако, когда Гитлер начал войну против России, когда неожиданно для всех Англия и Америка поддержали Сталина, когда Франко проводил дни и ночи в совещаниях с военными, экономистами и дипломатами, ибо режим снова закачался, она поняла, что медлить сейчас непростительно. Всякое может случиться. Если не она, мать и жена, подумает о будущем семьи, этого не сделает никто. Да, Франко прекрасный политик. Она восхищается им, да, он стратег борьбы, это признали в стране, но он мужчина. Он не испытывает постоянного страха за рот, за свое потомство, он не знает тех ужасов, которые видит во сне она, один и тот же кошмар, как на вождении. Тащит за руку девочку, их крошку, через лес, ноги сбиты в кровь о камне. где-то слышны пьяные крики мужчин, а маленькая громко плачет и молит, «Мамочка, согрей меня, я замерзаю, мамочка, бога ради, согрей» а вместо глаз у нее кровавые раны, хотя ресницы такие же, как и сейчас, длинные и пушистые, и зубы какие-то желтые, ужасной, скошенной формы, будто спилены. Идею о том, чтобы собрать жен банкиров и промышленников для того, чтобы побудить их оказать помощь благотворительству, привлечь к патронированию клиник, с тем, чтобы пресса сделала об этом большой материал, высказала не она. Аранха через заместителя министра иностранных дел родились в одном городе, с тех пор и дружны, продвинул эту мысль его шефу Серану Суньеру. Именно он, министр, вошел с этим предложением к генералиссимусу. Такого рода раут позволил бы пригласить жен послов как стран оси, так и союзных держав, и те и другие оценили бы такого рода посредничество весьма и весьма высоко. Именно на этой-то встрече жена графа Оргаса должна была выполнить просьбу мужа, идею подсказал маркиз Даля И передать сеньоре взнос на развитие медицины, желательно с глазу на глаз. Бриллиантовый перстень старинной работы из фамильной коллекции. Сеньора выполнила поручение мужа весьма деликатно. Сеньора Франка поблагодарила семью за поддержку ее начинания, связанного с судьбою тысяч обездоленных. В конечном счете ради них мы и живем. Сказала, что будет рада видеть ее у себя на следующей неделе в четверг к чаю. Надо обсудить план работы на будущее и, обратившись затем к дамам, сообщила, что самая старинная семья Испании открыла благородный почин, вступив в дело помощи медицинскому обслуживанию испанцев. О том, в какой форме было осуществлено это вступление, сеньора не уточнила. Каждый вправе думать по-своему. Ночью сеньора попросила мужа пригласить графа Оргаса на охоту. К этой чести удостаивались только те, кому Франко верил беспредельно. Человек, принятый в его доме, получал права на все. Через неделю штаб Тайного Ордена Католических Технократов принял к сведению информацию маркиза Даля Были разработаны рекомендации на будущее, драгоценности, меха, а то и просто чеки на пятизначные суммы прямо-таки хлынули в руки сеньоры. Директор банка, контролировавшегося братством, сообщил, что Аранха открыл счет на свое имя, предъявив к оплате чеки, выписанные на имя благотворительной сеньоры. После этого Министерство финансов потребовало оплатить стоимость песет долларами в целях приобретения в Швейцарии необходимой аппаратуры для клиник и больниц. Аранха уложил пачки долларов в плоский саквояж и увез их во дворец Франко. Рыба взяла наживу. Началась охота. Сначала братство подвело к сеньоре скульптора Мигеля Удино. Его поясные портреты славились фотографической точностью и обилием деталей услаждавших торговый вкус потомков былой аристократии. у Дино тщательно лепил перстни, диадемы, подвески, а также великолепно передавал фактуру платья. Портрет сеньоры, сделанный им за семь сеансов, восхитил ее. — Вы настоящий волшебник, Мигель, какая мастерская точность! Какое удивительное проникновение в душу женщины! Посадили позировать сеньориту, он сделал из нее ангелочка с громадными глазами, Это понравилось и генералиссимусу, дочь он любил трепетно. Затем пришла и его очередь позировать Мигелю. Во время сеансов скульптор много говорил о трагической истории Испании. Восхищался полководческим талантом генералиссимуса, легко критиковал существующие недостатки. Нет хороших красок, невозможно приобрести надежные резцы. Заказы на памятники героям борьбы против коммунистов совершенно нет сил пробить сквозь бюрократию чиновников которые заражены тайным республиканством и иудаизмом, рассказывал о творческих планах, о своем давнем желании сделать огромные монументы по всей стране, в которых был бы запечатлен подвиг Фаланги в ее борьбе против чужеродных идей Кремля. Мигель говорил так ловко, что Франко не мог не поинтересоваться, отчего же Удино не реализует свою задумку, которая, конечно же, представляется ему весьма благородной и важной. Этого только и добивался скульптор. Назвал Маркеза де как возможного руководителя предприятия. Человек абсолютного вкуса, поклонник генералиссимуса, истинный патриот нации, богат. Следовательно, независим в суждениях. Но в отличие от тех руководителей департамента искусств, которые, свои корыстные, добиваются от скульпторов взяток, иначе заказа не получишь. К тому же, как мне этому человеку возглавить дело по созданию монументальной истории о победе фаланги в гражданской войне против большевизма? Как и обычно, Франко не сказал ни да, ни нет. Словно бы удино не внес вполне определенного предложения, перевел разговор на пустяки. Однако по прошествии двух недель Маркиз получил приглашение на прием. Удино представил его сеньоре и сделал так, чтобы в течение пяти минут никто не мешал их разговору, который казался всем присутствующим вполне светским, тогда как Маркиз затронул вопросы вполне конкретные весьма важный для братства, но сделал это таким образом, что даже сеньора далеко не сразу поняла их долгий смысл. Маркиз говорил о том, что промышленность страны не может понять существо происходящего в стране, поскольку торговля задавлена чиновниками министерства, поэтому и те, кто производит резцы, столь необходимые для талантливого удину, и фабриканты обуви, и те, кто выпускает предметы санитарии: ванны, умальники, клозеты, И владельцы мебельной индустрии не в состоянии удовлетворить нужды рынка. Если бы можно было превратить торговую фирму Галерес, Пресиадос» в некий центр всеиспанской торговли, если бы эти универмаги сделались неким средоточием, вокруг которого сплотилась промышленность, то ситуация в стране претерпела бы быстрые и существенные изменения. Но это невозможно до тех пор, пока делу не придан соответствующий вес. И лишь одно может изменить ситуацию. Согласие сеньора войти в состав членов наблюдательного совета предприятия во имя того, чтобы именно с высоты этого поста иметь возможность еще более эффективно помогать благородному делу медицинского обслуживания несчастных испанцев. Сеньора обещала подумать над предложением милого маркиза и отошла к жене американского посла, уделила ей две минуты, полагалось не более полутора, протокол — жесткая штука, порекомендовала пригласить Мигеля Удина, он истинный испанский художник, кровоточащее сердце наших традиций, и потом он, как никто другой, умеет чувствовать сердце женщины. Затем мило побеседовала с женой посла Рейха, фрау фон Шторер, снова погладила по щеке Мари Кармен, ее песни были теперь самыми популярными в столице, как же иначе. Приглашает в замок, благоволит сама сеньора и пригласила гостей к столу. Через три дня ей доложили, что Мигель Удину начал поясной портрет жены американского посла. Удовлетворенно кивнула и во время обеда сказала генералищимусу, что ее компания по благотворительности предполагает более тесную связь с теми, кто может оказать реальную помощь делу. Конкретных шагов, которые следует предпринять, не обозначила, имен не назвала. Кто, как не жена, знает характер мужа. Франко, естественно, на такого рода посыл ответил так же укончиво. Конечно же, он вполне понимает ее. Его восхищает забота любимой о благе испанцев. Все, что может облегчить участь нашего прекрасного и доверчивого народа, должно быть сделано при соблюдении, конечно же, необходимого такта и, увы, необходимой осторожности, чтобы не дать повод недругам и завистникам. Большего сеньоре и не требовалось. Аранха пригласил маркиза Даля Куэнье с супругой на поездку по городу, чтобы выбрать место для строительства новой клиники, И во время этой-то поездки сеньора дала свое согласие на реализацию идей с наблюдательным советом предприятия. Но при условии, что сообщение об этом не попадет ни в одну газету. Будто что-то могло попасть в прессу без штампа франкистской цензуры. При этом сеньора заметила, что региональные подразделения новой фирмы, когда она превратится в общеиспанское предприятие, должны будут продумать вопрос о привлечении к работе на местах жен командующих военными округами, потому что именно армия, отвечающая за порядок в стране, сможет оказать помощь тем предпринимателям, которые внесут наиболее интересные предложения для подъема национальной экономики, призванной служить делу возрождения величия испанской нации. Так постепенно стала вызревать коррумпированная цепь. Ежемесячно. Маркиз привозил сеньоре конверты со взносами на благотворительность. Аранха менял песеты на доллары, семья Франко таким образом превращалась в наиболее богатую семью полуострова. А в самом центре этой паутины находился Маркиз Даля который, став вице-президентом общественного комитета по увековечению подвига армии и фаланги, наладил прямые контакты не только со всеми крупнейшими предпринимателями страны и банкирами, но ну и с партнерами за рубежом, как в нацистской Германии, так и в Соединенных Штатах, в нейтральной Швейцарии и далекой Аргентине. Идея братства о власти, как видимом государственном, так и тайном банковском, постепенно стала обретать организационные формы, тщательно, понятно, законспирированные, но именно поэтому особо могущественные, ибо в подоплеке этого интереса было не что-нибудь, а золото, гарантия силы. Именно поэтому аргентинский журналист Гутейрес, брат могущественного помощника Перона, курировавшего безопасность Буэнос-Айрского генерала, но при этом вовлеченный в цепь тайного братства, и отправился к Маркизу, получив информацию кемпа о том, что американский разведчик Пол Роуман подкрадывается к тем, кто вошел в дело не словом, но делом, то есть взносом многомиллионных сокровищ Третьего Рейха, в бронированные сейфы испанских и аргентинских банков.